п л е в ш и й и обретший уверенность в себе, Власов все чаще выступал уже не только перед восточными батальонами, коллективами предприятий и сельскими сходами. Его звали и в немецкие офицерские собрания, где Власов на свою беду вскоре утратил осторожность, почувствовав себя с представителями вермахта как бы на равной ноге. Все началось с поездки в Гатчину, где, расчувствовавшись за обедом в одном из флигелей Павловского дворца, Власов с устремленным в сторону Ленинграда, остекленевшим от выпитого взглядом, обратился к собравшимся с таким тостом. «Война обязательно закончится. Мы стряхнем с себя большевистское иго. И тогда в нашем Ленинграде...» которому мы вернем его настоящее историческое имя Санкт-Петербург, мы примем немцев как дорогих гостей. Добро пожаловать за нашу встречу в Петербурге!» Немцы переглянулись, но выпили. Беседа пошла своим чередом. Власов с упоением рассказывал о том, Как изменится вся обстановка на фронте, когда его добровольческая армия получит возможность самостоятельных действий? — Господа! — восклицал он. — Я освобожу Ленинград за пару недель. Вам они не откроют ворота города, даже если все умрут голодной смертью. Я же войду туда под барабанный бой и звон колоколов. Он, кажется, не знает, что по воле фюрера Ленинград навсегда должен быть стерт с лица земли, прошептал сидевший неподалеку от в л а с о в пожилой полковник. В лучшем случае на месте Ленинграда будет построен новый немецкий город. Торговые ворота в Россию, так сказать. Он вообще наглец, раздраженно ответил ему сосед. Это чучело в опереточном костюме — Перебежчик без армии и чести приглашает меня быть его гостем в Ленинграде. Это уж слишком. Где его немецкий сопровождающий, хотел бы я знать. Он просто обязан оберегать нас от всей этой пьяной русской бравады. Закончил Власов свою вторую поездку по фронтам визитом в л е т ц е н в штаб командующего восточными добровольческими формированиями генерал-лейтенанта Хельмига. Послушав впечатление Власова от встреч с добровольческими полками и батальонами, п о с к у ч а в во время его политических излияний на тему о России без большевиков, простоватый, короткостриженный строевик Хельмик, не говоривший ни слова по-русски, не имевший никогда никакого касательства к России, решил перейти к делу. «Оставайтесь у меня в штабе», — прервал он вдруг Власов. «Зачем вам возвращаться в Берлин? Ваше дело — руководить войсками. А что в а в Берлине? Опять сидеть с этими нашими пропагандистами в офицерских мундирах и м о р а т ь бумагу? Неужели не надоело? Оставайтесь у нас, будете моим заместителем». «Благодарю за приглашение», — смутился Власов. «Но как же русский комитет? Как же армия, к созданию которой мы приступаем?» м п о с л у ш а т ь какая армия?» — искренне удивился х е л м и т ч т о за армию вы собираетесь создавать?» «Армия уже есть. Я командую этой армией. Она давным-давно сражается в рядах германского вермахта с большевиками. Может быть, вы предлагаете эту армию распустить?» — На это никогда не пойдет немецкое командование. — Или хотите сменить меня и сами встать во главе этих частей? — Но это трудно было бы осуществить. Добровольцы из восточных легионов воюют в порядках немецких войск и под командованием немецких офицеров. Общее руководство их использованием должен осуществлять немец. — Право, я вижу для вас самое лучшее применение на посту моего заместителя. — Вы будете на своем месте. — Мы не совсем понимаем друг друга, — настаивал Власов. — Я мобилизую добровольцев в лагерях для военнопленных и среди населения оккупированных районов, готовых воевать против Сталина, и создам русскую добровольческую армию. имеется огромный, неиспользованный еще вами потенциал.